Глава шестая Мне не удалось выполнить просьбу горничной. Господин Холт покинул дом рано утром, а после завтрака водитель сообщил нам с Элизабет, что готов отвезти нас в пансион. и с маршалом мы не встретились. Впервые за время нашей слези дружбы я испытывала подобие сожаления по этому поводу. Несмотря на небольшой размер столичной резиденции холдов, извиниться перед Кэти мне тоже не довелось. На вопрос, где я могу найти девушку, горничная, прислуживавшая накануне Элизабет, недоуменно пожала плечами. Господин маршал, вероятно, расстался с Кэти, не дожидаясь утра. Вряд ли моё слово могло повлиять на это решение, и всё же я чувствовала себя виноватой. Нет ничего хуже, чем дать обещание и затем не выполнить его. В автомобиль я садилась с невесёлыми мыслями и таким же невесёлым лицом. Ночная беседа с господином Николасом не выходила у меня из головы. Я многократно прокручивала в памяти наш разговор, чтобы в конечном итоге прийти к одному единственному выводу. Я ничего не понимаю, что тоже не добавило мне настроения. Лизи посмотрела на мою непривычно кислую физиономию, перевела взгляд на наручные часы и задумчиво сказала: "У нас будет несколько часов". Она легонько постучала ногтем по циферблату. "Заедем в поместье или пройдемся по магазинам?" "В поместье", не скрывая паники в голосе, заявила я. "Знаю я твои пару часов. Сначала мы скупим всю галантерею, Потом ты заведешь меня в магазин одежды и заставишь быть чем-то вроде заводного манекена. Следующим номером будут ювелирные лавки. Там ты застрянешь на неопределенный срок. В конце концов мы опоздаем в колледж и получим нагоня не только от директрисы, но и от госпожи Дианы. Нет уж, спасибо. Лучше уж чай в компании с Ники. Черт, а я так надеялась, прыснула подруга. Водитель укоризненно покосился на нас. То есть я хотела сказать: нет, так нет, поправилась Лизи. Мужчина завёл автомобиль. Машина начала движение. Я подмигнула подруге и высунула язык, изображая уставшую после пробежки собаку. Мы давно знали, что всё сказанное в присутствии подчинённых отца Элизабет так или иначе становится известно маршалу. Лизи не раз получала втык за излишне вольную манеру вести себя, но на меня жёсткие требования Холда старшего не распространялись. И я доречилась содвоенной силой, чтобы хоть немного окрасить серые будни дочери второго лица империи. Мне несложно побыть клоуном, если это сделает её хоть немного счастливее. Через полгода Елизабет ждёт представления ко двору. За весенним балом состоится её помолвка, а затем и брак, который оставит нашу дружбу в прошлом. Разве ж то ей повезёт немного больше, чем госпоже Диане, и будущий муж Лизи позволит нам редкие встречи? Я сдержала тяжёлый вздох и улыбнулась подруге. Кто знает, что ждёт нас дальше? Может быть, я излишне пессимистична? Да и господин Николас ещё не озвучивал своего окончательного решения относительно будущего дочери. Впрочем, не озвучил он его только потому, что не посчитал это нужным. Что это? Заметила я странное движение вдалеке. Где? Лизи проследила за моим взглядом и нахмурилась. На широком проспекте плотными рядами шли автомобили. По тротуару куда-то спешили люди. Высотки делового центра упирались в небо. Но стандартную картину большого города разрывала группа странно одетых мужчин с баллончиками краски в руках. Широкие белые комбинезоны наподобие костюмов химзащиты, маски ещё более усиливающие это сходство. Они стремительно двигались, разрезая обывательский поток, будто нож масло. Прохожие старательно обтекали их. Кто останавливаясь и провожая взглядом, а кто шарахаясь, как от прокажённых. Не волнуйтесь, сообщил нам водитель и с громким щелчком заблокировал двери автомобиля. Слова его естественно возомели ровно противоположное действие. Я вцепилась в сиденье и с тревогой уставилась в затемнённое стекло. Белые халаты остановились у невысокого на фоне небоскрёбов собора. целовно по команде они подняли руки, а затем светлый камень храма будто кровью залила красная краска. Чёрт возьми, что они делают? с ужасом выдохнула я. Радикалы, поморщился наш провожатый. Сейчас их разгонят. И действительно, наряд военной полиции, я поняла это по нашивкам, уже бежал к вандалам на ходу опуская на лицо пластиковые шлемы и доставая дубинки. Белые бросились в рассыпную. Кто-то кинулся в толпу, кто-то побежал на перерез военным, а один из них на бешеной скорости ворвался на проезжую часть. Загорелся зеленый, наш водитель нажал на педаль газа, и белый комбинезон, который в этот миг огибал нашу машину спереди, кулаком ударил в лобовое стекло, а затем, как циркач отскочил от движущегося автомобиля. «Твою мать!» — зло выругался военный. «Я сделал орваный вдох». Острый взгляд, который, как мне показалось, этот человек кинул на меня, разъедал до самых костей, не взирая на маску, закрывавшую его лицо. Чего они хотят? отогнала я неприятное ощущение. Военные задержали большую часть белых и теперь вели их, закованных в наручники, заставляя низко держать голову. Только одному из них удалось уйти, тому, кто только что чуть было не попал под колёса нашего автомобиля. Так известно чего? Водитель свернул с проспекта на тихую улочку. Прав своботы и анархии, уставшаяся в империи преемственность власти их не устраивает. Допустим, согласилась Элизабет со словами мужчины, но собор-то зачем красить, ещё и красным? Кто же поймёт этих радикалов, отмахнулся от вопроса водитель. И демона кровь красна. Задумчиво повторила я строчку, выбитую на потолке семейной усыпальницы Бонков. "Что это?" нахмурилась Элизабет, звучит устрашающе. "Девиз моей семьи", пояснила я подруге. "Не думала, что вы такие кровожадные", шутливо откнула она меня в плечо. "Дай же мне отведать твои кровушки!" воскликнула я, потянувшись руками к шее Лизи. Кстати, Какого она у тебя цвета, облизнулась я. Голубая, понятное дело, засмеялась Элизабет. Я всё-таки Холп. Как и госпожа Ариана, подал голос военный. Весёлость разом слетела с нас обеих. Стекло цело? Элизабет поправила ворот блузки и пригладила волосы. Что ему будет, хмыкнул мужчина. Его и пуля не возьмёт. Я посмотрела в окно. Наш автомобиль вновь мчался по широкому проспекту. Мы давно покинули деловой центр. Небоскребы остались далеко позади, как и малоэтажная парадная часть города. Это была жилая окраина, серая и безликая. И только редкие рекламные плакаты сияли яркими пятнами на фоне бетонных коробок домов. «Служба в имперской армии — гарантия твоего будущего», — говорила реклама. А на огромных агитационных фотографиях господин Николас Холт в алом мундире приветствовал парад на площади перед императорским дворцом. Александра на плакатах не было. «Смотри, что у меня есть!» — тихонько шепнула мне Лиззи и дернула за рукав. Я с радостью повернулась к подруге. Холт-старший действовал на меня, как удав на кролика. Смотреть на него было страшно, но и оторвать взгляд не выходило никак. «Что?» С интересом спросила я. Лизи достала из сумочки сшитую скрепками и отпечатанную на машинке рукопись. Мне передал это Эдриан, довольно сообщила она. Это один из экземпляров его докторской диссертации. Ух ты, я с любопытством взглянула на бумаги. Физиология экстраординарности. Магия как продуцированный гипофизом гормон, прочитала я. Это секретное исследование, гордо сообщила мне подруга и погладила научную работу словно. Какое доверие, я задвигала бровями. Эдриан был единственным молодым мужчиной, приглашённым в числе высокопоставленных гостей на ужин к Холдам. Наверняка это было не просто. Но если именно его кандидатуру господин Николас рассматривал в качестве будущего супруга для дочери, это было бы чудесно. Увлечённый наукой в целом и медициной в частности, симпатичный, приятный в общении, он мог бы составить отличную партию Лизи и даже позволить ей учиться дальше. И, возможно, наша дружба не стала бы его раздражать. Я был бы счастлива, если бы мои домыслы оказались правдой. Да какое уж тут доверие, печально вздохнула Лизи и глазами показала на военного за рулём. Я должна отдать его сегодня же. «Не возражаешь, если в дороге я буду читать?» «Конечно», — с готовностью согласилась я. «А потом и мне расскажешь, что там написано. Только человеческим языком, ладно?» «Ладно», — рассмеялась Лиззи и с чистой совестью уткнулась в диссертацию Эдриана. Я с нежностью посмотрела на подругу. Она увлеченно читала текст, глаза ее горели. Если бы господин Холд видел её сейчас, то уверенно не смог бы отказать в дальнейшем образовании. Только вот он не видел. К сожалению, между отцом и дочерью не было и капли близости. Что и неудивительно, если учесть, что ни дочь, ни отец не жили в Южном, когда бы они успели стать настоящей семьёй. Лизи действительно читала всю дорогу. Она изредка удивленно качала головой, а потом смотрела в окно, чтобы убедиться, да читать еще есть время. Я тихонько посмеивалась над госпожой Холт и любовалась ею. Время в пути пролетело незаметно. Когда автомобиль остановился у кованых ворот поместья, Лиззи со вздохом отложила уже трижды перечитанный текст. «Как бы я хотела присоединиться к этому исследованию», сообщила мне подруга. Свой гипоталамус не дам, отрезала я. Гипофиз, поправила меня Лизи, изображая любимый жест нашего учителя математики, подвинула дужку несуществующих очков к переносице. Я хихикнула. Ворота приветливо распахнулись. Подруга протянула документы водителю. Мужчина забрал диссертацию словно, и вежливо поблагодарив, убрал её во внутренний карман пиджака, предварительно свернув трубочкой. Завёл моторы и подогнал машину к широкому кольцу по месте. "Мои ноги", кряхтя, вышла я из автомобиля. "Это ужасно", потёрла затёкшую от долгого сидения поясницу. "Не плачь, старушка", Элизабет вышла следом и хлопнула меня по ниже спины. "Как говорит госпожа Клаус, движение жизнь". Три круга вокруг столовой. "Жестокая", пробурчала я. Я или госпожа Клаус, Лизи с удовольствием потянулась. Вы обе. Но если в отношении госпожи Клаус это хоть как-то объяснимо, она всё-таки преподаёт нам физподготовку, то относительно тебя вообще непостижимо. Я бы даже сказала бесчеловечно. Мы рассмеялись, а затем затихли. Наш водитель покинул автомобиль вслед за нами и теперь сосредоточенно осматривал капот на предмет вмятин и повреждений. Что-то не так? вежливо поинтересовалась я. Нет-нет, просто осматриваю машину на всякий случай, ответил он и вернулся за руль, чтобы откатить машину в гараж. Девочки, выбежала на крыльцо госпожа Диана. Хорошо, что вы решили заехать, обняла она нас с Лизи поочерёдно. А Лиана предпочла вас с Ники по покупкам, пожаловалась на меня Элизабет. Это безусловно приятно, рассмеялась Диана. Хотя одна из моих девочек не мотовка. Но Ники нет дома. Вам придётся обойтись моей компанией. Ушёл на прогулку? понятно спросила Элизабет. Да, уехал с водителем, тяжело вздохнула Диана. Его нет с самого утра. Не волнуйся, он ведь не один, Лизи погладила мать по плечу. Диана согласно кивнула. И не сообщил, когда вернётся, уточнила я. Он всё-таки Холт. Почти точь в точь повторила Диана недавние слова Элизабет. Никки не считает нужным отчитываться перед кем-либо, даже перед своим отцом. Я почти не удивилась. Николас-младший, несмотря на все свои странности, рос достойным сыном Холда-старшего. Маршал ни во что не ставил жену, а Никки — мать. Если бы Ральф и Рэндольф ушли из крепости, не предупредив маму, то она в прямом смысле оборвала бы и мужи по возвращении. И не важно, что мальчишкам уже по восемнадцать. Как они выросли, какими стали. Тоска по родным, которую я отчаянно гнала и сердце сдавило грудь. Мама, папа, брацы, р, -р, р. Как же мне вас не хватает. Как наеву я увидела нашу крепость. Острые зубцы башен, серую каменную кладку, тёмные коридоры подземелья и семейную усыпальницу, вырезанную в сердце скалы, на которой стояло мрачно. Но такое любимое мною семейное гнездо Бонков. А за дверью склепа был потайной выход в лес. Я вспомнила, как радовался Рендальф этой находке, как горели его глаза, когда он делился с близнецом своим открытием. Ральф тогда страшно боялся темноты и наотрез отказывался идти с братом исследовать подземелья. Он ничуть не поверил. Братья разругались в пух и прах, и я, как старшая, решила разбить их спор. подтвердив или опровергнув наличие этого хода. И мы с Рэндальфом, кряхтя от натуги, сдвинулись в статую Эдинга, закрывавшую узкий проход в скале. «Ты думаешь, нам стоит туда идти?» Я опасливо заглянула в проем. «Струсила?» — скрестил руки на груди Рэндальф и презрительно фыркнул. «Девчонка!» — и я вошла. В темном лазе пахло лесом. Ни ветерка, ни отблеска света. Ни звука, ни слышно были и наших шагов. Здесь и время, кажется, не существовало, так долго мы шли. Но любопытство наше было вознаграждено многократно. Мы действительно вышли в Эдинбургский лес. И как же сильно нам досталось за это от мамы. Она нашла нас почти сразу, наверное, не прошло и пары минут. Схватила она обоих за уши и затолкала обратно в проход. Это Ральф рассказал родителям о нашей вылазке. И, конечно, тем же вечером Рендель хорошенько отметил ябеду. Нам ведь было запрещено ходить в склеп без сопровождения, но когда дети останавливали запреты. Ухо у меня болело долго. Папа вдобавок всыпал нам с Ренем ремня так, что болели у нас не только уши. И всё же это было одним из самых счастливых моих воспоминаний, потому что я никогда не видела места красивее. Только насмерть перепуганное лицо мамы немного умерило тогда мой восторг. «Чему ты улыбаешься?» — тихонько толкнула меня Элизабет, вырывая из воспоминаний. «Я подумала, что если Никки нет, значит и шоколадный торт с ним можно не делить», — состроила я радостную физиономию. «Точно!» — подхватила мой тон Диана. — Сам виноват. Госпожа Диана приказала накрыть нам в столовой. Мы пили чай и смеялись, болтали о пустяках. Все трое делали вид, что безоговорочно счастливы, и все трое врали друг другу. Вскоре к чаепитию незаметно присоединился Ники. Диана ни о чём не спрашивала сына, он ничего не говорил. Сел на свободный стул на другом конце огромного стола и смотрел перед собой. Длинные волосы закрывали его лицо. Плечи были опущены. "О чём же ты думаешь?" посмотрела я на него. Ники вскинул голову и поймал мой взгляд. «Шоколадный?» — громко спросил меня мальчик, и кивком головы показал на огромный нетронутый кусок торта на моей тарелке. Диана запнулась на полусловие и испуганно уставилась на сына. Элизабет застыла, забыв сделать глоток. Его голос ломался и скрижетал, задевая нервы. У меня задрожали руки. Перед глазами встало видение с младшим холдом в лесу. А в животе заныло, неприятно напомнив о физической подоплёке вчерашнего обморока. "Ты говоришь", спокойно заметила я, стараясь ничем не выдать своих чувств. "Иногда", без тени эмоций подтвердил Ники нике слово в слово повторяя диалог, которого не было. "Шоколадный", я подвинула тарелку в его сторону. Ники поднялся с места и направился в мою сторону. Я напряжённо следила за каждым его шагом. Кажется, никогда он сам не подходил ко мне так близко, и этот внезапный порыв почему-то испугал меня. Господи, это ведь просто Ники, напомнила я себе. Немного странный, тихий, незаметный и неласковый котёнок. Нашла, кого бояться. Садись, я указала на ближайший ко мне стул тепло улыбнувшись подростку. А я налью тебе чая. поднялась, чтобы взять с каменного острова ещё одну фарфоровую чашку, поморщилась от нарастающей боли. Но Николас младший остановил меня, неожиданно взяв за руку. "До весны", сказал мальчик и второй рукой коснулся моего живота. От неожиданности я не могла сказать и слова. Там, где его ладонь соприкасалась с тканью юбки, я почувствовала мягкое пульсирующее тепло. Боль отступила, не успев как следует обосноваться в моём теле, а я изумлённо смотрела на склонившуюся передо мной тёмную макушку Холда младшего, забывая дышать. Этот странный контакт закончился так же внезапно, как и начался. Никки отнял руку и отпустил меня, а затем молча покинул столовую. Яркое солнце заглянуло в высокие окна просторного помещения и мозгло лучом по моему лицу. Что это было? спросила Элизабет то ли у меня, то ли у мамы. Думаю, вам пора отправляться в пансион. Рывком встала с места госпожа Диана. Я распоряжусь собрать вам остатки торта. Госпожа Диана была чудесной хозяйкой, прекрасной матерью и не менее замечательной женой. Никаких объяснений насчёт поведения Николаса младшего от неё мы с Лизией не получили. Пожалуй, умнее им говорить, ничего не сказав. она могла соперничать с господином Холдом. Я не стала настаивать, это бы ничего не дало. Женщина нервничала, хоть и не подавала вида. Не зная я ее достаточно хорошо, никогда бы не подумала, что она обеспокоена, и все же это было так. Сын ли ее испугал, или она испугалась за сына? Какая в сущности разница? Мне было довольно и собственных проблем. Мы с Лизой уехали в колледж через несколько минут. Нас буквально выставили за дверь. Диана клюнула на забег в Щуке и, отговорившись срочными делами, ушла в дом. Элизабет недоуменно смотрела то на перевязанную синей лентой коробку с шоколадным тортом, то на закрытую дверь огромного дома. "Итак", задумчиво сказала она. "Мы едем в пансион". "Именно", подтвердила я. Тебе не кажется, что мои родители чего-то не договаривают? Поправила она ленту на коробке. И что самое неприятное, делают это вдвоём. Я рассмеялась глухо и немного нервно, а потом ответила: "Что ты, Лизи? Как такое возможно? И ты туда же", печально вздохнула подруга. И мы уселись в автомобиль. Водитель отъехал от резных ворот особняка Холдов, оставляя резиденцию маршала и его семьи вместе с их тайнами и недомолвками далеко позади. Элизабет что-то недовольно бурчала себе под нос. Я смотрела на изящный профиль подруги и ловила себя на странной мысли. До конца нашего обучения оставалось полгода. И эти полгода — последние месяцы нашей слизи свободы. Если бы понятие «свобода» можно было к нам применить